271. Мухаммара в Шатиле. В палестинском лагере Шатила, куда меня привезла одна знакомая журналистка, мне показали уголок для приготовления саджа – разновидность лепешки, которую готовят на сковороде в форме купола. Среди различных соусов, намазываемых на садж, я замечаю название «Мухаммара» обожаемый мной пряный густой соус, родом из Алеппо, который делают из сладкого и острого перца, орехов и оливкового масла. Я попросила намазать мне его. Позднее мне сказали, что мухамару редко намазывают на садж. Молодой человек с необычной ловкостью, готовивший садж, вытащил герметичную закрытую банку и зачерпнул большой ложкой густую однородную красную пасту. Больше похоже на Харису. Горячий садж аппетитно дымился. И снова повторю, что блюдо можно любить только за его название. Я нашла свой красный, свою альхамру. 272. -й. Передать атмосферу квартала. В Париже я часто хожу в итальянский ресторанчик Темпеленти. Он находится в районе миниль и содержит его две женщины. Атмосфера там более чем гостеприимная, а шеф-повар, несмотря на свою молодость, стала уже настоящей мамма всего квартала. Когда я прихожу, она угадывает мое настроение и подает блюдо, которое меня либо утешает, либо радует, либо умиротворяет. В этом квартале я живу всего 13 лет. Но некоторые мои соседки, которые провели там детство, утверждают, что хозяйки этого ресторана прониклись духом алжирских кабилов, которые когда-то сами переняли привычки жителей того же квартала. Люди с разными корнями тоже могут передавать атмосферу места. 273. Рецепты, мифы, легенды. Кристиан Болтанский заявил, что не хочет больше заниматься произведением искусства, вечными объектами, а хочет создавать легенду, которая передается через умельцев или посредством рассказов и мифов. Истории, которые можно будет рассказывать даже когда означенное место или объект перестанет существовать. Инструкции, которым можно будет следовать многие годы спустя. Мне думается, то, что он ищет, похоже на кулинарные рецепты. Рецепты, которые рассказываются и передаются через движение рук. Очень конкретные и в то же время столь эфемерные, ведь вкусовая память вещь ненадежная. И все же всегда есть надежда на то, что блюдо снова приготовят, даже если людей, которые его когда-то готовили, уже нет в живых. Мы можем воскресить их в виртуальном существовании. Как говорит крестьян, в магическом заклинании, легенде, мифе. 274. -е. Старушка. В фотоальбоме певца Сирила Макаеша Лора Макаеш написала. Берут это женщины, несомненно. Но при этом старая, очень старая, уютно сидящая в кресле. Когда-то она была красавицей, актрисой, бросившей кино. «Молодой берут. Это моя бабушка». Тот день, когда я это прочла, то сказала одному из друзей, Филиппу Пересу, который лет двадцать назад покинул Японию, прожив в ней долгое время и больше никогда туда не возвращался, что он, возможно, разочаруется, увидев Токио. Город теперь унылый и дряхлый. На что Филипп будто невзначай ответил. «Ну и что? Я знал этот город, когда он был прекрасен и даже в глубокой старости он будет напоминать мне о своем великолепии. Как ни странно, но, по-моему, у меня нет права говорить о Токио, поскольку это город, где я родилась. Я не могу быть объективной. Мне кажется, что Токио сильно постарел, в том числе, вероятно, из-за своих жителей, усталых и мелочных. А вот Бейрут мне не кажется старым, пока в нем есть молодое поколение — Пусть обманутая и разгневанная, но у него есть силы протестовать. Город втянут в постоянный круговорот птичьих миграций, даже если этому порой совсем не рады. Город живет. Я чувствую биение его сердца. Город живет вместе со своими обитателями. Он возрождается, восстает из пепла, может снова помолодеть благодаря тем, кто в нем живет. 275. -е. Быть верным своему призванию, трудиться, продолжать хорошо выполнять свою работу. Вот моя религия. Это слова одного моего друга, который работает в обычной столовой. 276. -е. Протянутые руки. С некоторых пор я думаю о руках, руках, которые вам протягивают еду. Я видела эти руки после лекции, прочитанные мной в Японии несколько лет назад. Ко мне робко подошел незнакомец и сказал, что читал мои книги, а потом передал сверток с какой-то едой, прибавив, что она должна меня заинтересовать. В Японии читатели довольно часто дарят нам подарки. В том же свертке оказалась копченая и сушеная конина. Заинтригованная, я начала искать информацию об этом продукте под названием сайбоси и обнаружила, что его традиционно готовили те, кого мы называем бураку, буквально из нашего квартала, из нашей деревни. Это была каста, придуманная в старину японцами для обозначения тех, кто занимался так называемой нечистой работой, связанной с телом, плотью дубильщиков-кош, охотников, могильщиков, танцовщиков и так далее. Касту, возникшую из-за предрассудков и из тех политических мотивов, что всегда ведут к поиску козлов отпущения, упразднили в XIX веке. Тем не менее, сегрегация в отношении потомков этих людей существует и по сей день. Главное, что вокруг самого явления образовалось весьма красноречивое облако недосказанности. Очень немногие говорят о нем, даже не все мои знакомые писатели. Из-за непростой ситуации, в которую попали потомки Буракуминов, эта тема стала табу, и людям со стороны невероятно сложно к ней подступиться. Наверное, я не осмелилась бы написать эти строки по-японски. А еще я узнала, что слово «сайбоси» использовалась для обозначения людей Бураку. «Я подумал, что это может вас заинтересовать». Я стала размышлять над словами этого человека и спросила себя, не было ли в них какого-то глубокого смысла, но не решилась спросить его. Наконец, я все же написала ему, но только потому, что сайбоси оказалось очень вкусным, и мне захотелось узнать, как его готовить. Оказалось, что сам человек, сделавший мне подарок, не принадлежал Касте Бураку. Однако он преподавал пластические искусства в одном из колледжей района, где издавна селились эти люди. Он согласился исполнить роль посредника между производителем Сайбоси и мной. Я передала через него длинное письмо, в котором объясняла, почему хотела бы посетить фабрику Писал о том, что я из Франции и исследую тему гастрономии. Письмо было адресовано Управлению по правам человека при мэрии. Вследствие тех печальных событий, ныне правительство проявляет особую бдительность, чтобы люди не распространяли ложные или нежелательные сведения. Наконец, мне назначили встречу. Утром. Я села в самый ранний поезд и приехала на фабрику Сёдзикяк где меня уже ждал мастер Накадзима Сан в сопровождении помощника мэра и хозяина фабрики. Мастер рассказал мне об изготовлении сайбоси, а также о своей жизни. Этот человек лет 70 в детстве спал на лошадиной бойне. Лошади весили больше быков, но стоили дешевле. Сайбоси – метод консервации мяса, без которого во времена полного отсутствия холодильников было не обойтись. Он рассказывал мне эпизоды из своей жизни, время от времени бросая взгляд на коптильню, выложенную вишневыми опилками. Говорил, как следил за созреванием мяса, как помогал отцу возить сваренную и высушенную лошадиную кровь на продажу развозчикам форели. Поведал о том, как различается вкус свиных и лошадиных кишок. Вначале и помощник мэра Накадзима сан И я чувствовали какую-то скованность. Но мастер вскоре понял, что его рассказ меня по-настоящему заинтересовал. Он первым перешел на неформальный тон, начал смеяться, дал мне попробовать еще горячий сайбоси. И я тут же купила несколько килограммов. А он все повторял. «Ты думаешь, это понравится французам? Так же, как и тебе, настоящие парижанки? Как хорошо, что тебе, молодой, нравится то, что я делаю». В конце, когда я собралась уходить, он помахал мне рукой и заявил, что в следующий раз научит меня готовить и другие блюда. Здесь, в Бейруте, я часто вспоминаю эти руки, протянутые ко мне. Я вполне могла бы не попробовать мясо, подаренное каким-то незнакомцем. Могла бы ему не писать. Он зря протягивал бы ко мне свои руки. В истории с Сайбоси, Я смогла ухватиться за протянутые ко мне руки. Но всегда ли мы так делаем? А я сама, протягиваю ли я свои руки другим со словами «Возьми, это вкусно, съешь, это тебе». 277. День рождения под лампочкой. Я смогла ухватиться за протянутые ко мне руки, потому что мне и раньше протягивали руки, руки. С 3 до 9 лет я жила со своими родными в Токио, в некогда Борокуминском квартале. Фирма, где работал мой отец, вместе с несколькими другими приобрела участок, на котором они построили среди скромных жилищ десятиэтажный дом-башню для своих сотрудников. Моя семья была в их числе. Как увлекательно в детстве исследовать разные закоулки и улочки. Я бегала с друзьями между домиков, из гофрированного железа. Там жило много мелких ремесленников, а среди родителей моих одноклассников был и мастер по изготовлению ножных протезов и сапожник, точивший запасные детали для обуви. Я не знала, что родители моих соседей по дому не советовали своим детям играть в квартале. Они часто гуляли во внутреннем дворе резиденции. Я этого не знала, а мама мне ничего не говорила. Она разрешала мне гулять, где вздумается. Однажды, когда мне было лет шесть или семь, одноклассница, жившая не в башне, пригласила меня на день рождения. Конечно, я ответила, что приду, и попросила маму приготовить подарок. Кажется, мама еще и печенье напекла. Это был мой первый визит в гости вне башни. В доме было темно. Единственная комната освещалась одной лишь лампочкой — Но мне страшно понравилась ее уютная атмосфера, противоположность голому свету люминесцентных ламп нашего кондоминиума. Мама девочки попросила маленьких гостей в виде игры по очереди рассказать какую-нибудь историю. Не знаю, может быть, у них просто не было игрушек, но для меня все было так ново, и я в сопровождении мамы-именинницы и вернулась домой совершенно счастливая. Когда моя мама открыла дверь, эта женщина поблагодарила ее и, расчувствовавшись, заплакала. Она плакала, держа меня за руку. Мама слушала ее, держа меня за другую руку. Я стояла между двумя женщинами и не понимала, что происходит. Позже я узнала, что была единственной из живущих в башне, кто откликнулся на приглашение той девочки. Мама тогда не стала мне ничего объяснять, а я не осмелилась спросить, почему мама подружки плакала. И только руки двух женщин позволили мне это понять. 278. -ое. Ресторанные излишки. Сидя в бейрутских ресторанах, я часто видела, как мои друзья просят завернуть им с собой остатки мезе, которые они не смогли доесть, а потом нарочно шли туда, где собираются уличные детишки, чтобы отдать им эту еду. Им было немного неловко, хотя, как известно, остатки мезе — это не совсем объедки. На тарелках всегда остаются нетронутые закуски. Отдать что-то незнакомцу — поступок весьма двусмысленный, как ни крути. 279 -е. Господин Попрошайка. Мне кажется, что бродяги стучались и в дом моих дедушки и бабушки. Когда я была маленькой, на улицах Токио было полно бездомных. Город тогда еще не вымел их из общественных мест. Инвалиды войны просили милостыню в парке Уэна, а бомжи спали в переходах метро у токийского вокзала. Когда бродяги стучались в дом, бабушка наскоро готовила пару самых простых рисовых шариков и говорила мне «Передай это господину Омораи, попрошайки». В то время я и не понимала, что значит «господин-попрошайка». Для бродяг существовало другое слово, более уничижительное – «кот зики» – «нищий, босяк». А поскольку сочетание «умураэ-сан» я слышала только от бабушки, то оно оставалось для меня нейтральным. Я относила его господину-попрошайке как курьер-доставщик. Это были взрослые дела, а я принимала в них участие лишь как бабушкина посланница. Происходило ли все именно так, Бабушки уже нет спросить ни у кого. Может быть, это случилось всего один раз. Так или иначе, взрослый человек-бабушка передавала через маленькую девочку, в данном случае меня, еду у бродяги. Бабушка предпочитала, чтобы еду просящим протягивали детские руки. 280. -е. На скорую руку. Несмотря на расплывчатость моих воспоминаний, одно я помню отчетливо. Бабушка давала бродяге рисовые шарики, приготовленные у него на глазах, а не другую уже готовую еду. Мне кажется, я помню, как бабушка, чуть сгорбив спину, опершись локтями о раковину, она страдала ревматизмом, маленькими пухлыми руками, смоченными водой и солью, лепит рисовый шарик. Наверное, в доме не было ничего такого, что можно было бы съесть без приготовления, например, хлебы или печенье. Тогда мы ежедневно ходили покупать продукты, чтобы готовить еду на день. Во всяком случае, бабушка лепила эти шарики специально для того человека. 281. Сохранить форму прошлого. Я никогда не спрашивала маму о подробностях тех эпизодов. Ни брата, ни папу. Почему? Потому что это было для меня не важно? Нет, важно. Я часто об этом вспоминаю. Может быть, я боялась, что слишком их приукрашиваю, как часто случается с воспоминаниями. На самом деле, я боялась узнать, что ничего такого попросту не было. А вдруг мама сказала бы мне, что все это выдумки, Но никто не властен над прошлым, и хотя дети не обладают такой точной памятью, взрослые тоже могут забывать разные мелочи жизни, которые они не считают важными, а дети запоминают их навсегда. Никто не властен над прошлым, но воспоминания принадлежат всем и каждому, и мы храним их как семейные реликвии, хотя у всех они разные. 282. -е. Семейная легенда. Среди всех маминых блюд, которые я помню, мне особенно дороги пирожки. Кажется, ее научила их готовить одна белоруска. А еще я помню, как мы часто ходили к Кимом, жившим в том же квартале, где была наша башня. Хозяин владел фабрикой, а его супругой была очень красивая кореянка. Я играла с их детьми, которых звали Йонг Ми и Сонг Ин пока наши мамы беседовали за чаем. Мне очень нравилось ходить к ним в гости. Как и моим маме и брату, он очень сдружился с младшим Кимом. Тогда в Японии расизм по отношению к корейцам был особенно силен. Какую семейную сагу мне хотелось выдумать на основе этой детали? А все понимающей матери, открытой по отношению к другим, хотя моя мама не знает ни одного иностранного языка, и даже не умеет готовить кимчи, квашеную капусту по-корейски, при том, что обычно ей очень нравится заниматься квашением. Раз уж из всей моей семьи я единственная, кто живет в Париже, вероятно, мне хотелось иметь воспоминания, которые бы немного четче очерчивали контуры моей личности. 283. Преемственность мыслей. Ради этой книги я собрала в кулак всю свою волю и задала маме вопросы, которые не осмеливалась задать 40 лет. Эпизод с днем рождения действительно был таким, каким я его запомнила. Мама добавила, что на следующий день школьный учитель поблагодарил ее за то, что она разрешила мне пойти в гости к однокласснице. Прорисовые шарики, приготовленные для бродяги, Она сказала, что бабушка вполне могла так поступать. Зато белоруска оказалась вымыслом. Мама научилась готовить пирожки на персидских курсах. Воспоминание о кимах было правдой, только мама так и не научилась делать кимчи, потому что его готовили внутри общины, и секрет рецепта ревностно охранялся. Хотя не все мои воспоминания соответствуют действительности, Я хочу сохранить их такими, как есть, в виде талисманов, включая ту белорусскую, которой никогда не было. Мне кажется, они созвучны образу мыслей моей мамы, и не столько даже ее рецепты, сколько ее особенное отношение к миру, которое я наблюдала каждый день. Она протягивала ко мне руки, чтобы поделиться им. Я гораздо больше путешествовала по миру, чем она, благодаря эпохе, в которой живу. Но я убеждена, если бы я родилась в ее время, то стала бы как она. А если бы мама родилась в мо ⁇ она поехала бы во Францию, в Афганистан, в Западную Африку и, наконец, оказалась бы в Бейруте. Это и есть преемственность. 284. -е. Воспоминание о кушании. Воспоминая какое-то кушание, Мы не только возвращаемся в счастливое детство. Это не просто мысли о шоколадном мусе, приготовленном бабушкой. Возможно, он положит начало размышлениям, которые будут еще долго формировать вас. Берут заставил меня понять, что значит для меня все эти воспоминания. Образ протянутых рук заставил записать кулинарные воспоминания о Беруте по следам японской катастрофы. Сила того, что нас питает, может породить мысль, не имеющую конца. 285. -е. Занавесы из цветов. Я попала в Бейрут, вероятно, в самый прекрасный для города сезон. Я могу это утверждать, хотя никогда не жила здесь целый год. Меня опьяняет вид цветов, падающих сверкающим радужным дождем. Чаще всего это розы, желтые или белые. Они окутывают город. Жители Берута часто жалуются на отсутствие в городе зеленых пространств. Я это тоже замечаю и прекрасно понимаю их. Порой это очень тяготит. Но есть цветы. Их не высадили по указке городских властей. В кварталах новостроек нет такой буйной красоты. Часто эти цветы — дар милых старинных домов, словно аромат ностальгии по другой эпохе. Даже сегодня они не перестают радовать своим пышным великолепием. Не стоит обманываться мимолетной красотой. Нельзя довольствоваться ею, забывая о проблемах. Но не стоит и забывать эти цветы. Цветы, которые заставляют нас держаться за жизнь. Надо изо всех сил продолжать созерцать их, пропитываться ими, самим превращаться в цветы Бейрута, чтобы город на каждом шагу дышал и возрождался стремиться к красоте во всем городе. Цветы станут нашим оружием в этой борьбе. 286. Аромат. Пусть аромат этих цветов дойдет до всех, кого я люблю, даже если они далеко. 287. И снова о пустырях. Приближается мой отъезд, и я много хожу пешком по кварталам Ашрафия, Бадара, Хамра, Мар-Михаэль. Я смотрю на прекрасные заброшенные здания, ставшие мне такими знакомыми. Я знаю, что отныне, увидев их фотографии, я почувствую ностальгию, нежную привязанность к ним. Я иду мимо пустырей. По сравнению с первыми днями поездки, мои чувства к ним изменились. За полтора месяца я увидела, как снесли немало старинных зданий, Пусть не жилых, но таких прекрасных, которые когда-то изящно здесь возвышались. Пустыри не просто ассоциируются с преображением города, они вырывают кусок памяти, словно городу отсекают руку. Тем не менее, с этим живут и в этом живут. Я знаю, что буду с ностальгией вспоминать и эти пустыри, как часть бейрутского пейзажа. Ведь город надо принимать целиком, со всеми его ранами. Трудно описать это чувство словами. 288. Масштабы города, масштабы жизни. Надин рассказывает, что еще в детстве она с родителями ходила в кафе «Ханна Матри», изысканную мороженицу, которую я только что для себя открыла. Значит, хотя теперь она разъезжает в командировки по всей Европе, Ее жизнь по-прежнему вращается внутри небольшого района, который можно обойти пешком. Она все так же живет в квартале Ашрафея. Так часто бывает, когда проживаешь в маленьком городе. И хотя это уже редкость, наверное, еще есть парижане, которые останутся таковыми на всю жизнь. Однако среди моих знакомых парижан мало кто подолгу живет в одном и том же квартале, Чаще люди переезжают по несколько раз на своем веку. Свой квартал, который становится местом жизни. Иммигрантки вроде меня, которая с детства столько раз переезжала, это трудно представить, даже ценой неимоверных усилий. 289. Киото, Бейрут. Многие бейрутцы наверняка знают почти всех жителей своего квартала, где сами живут с детства. Каждый знаком с родственниками своих друзей. Все между собой знакомы. Если не считать деревень, я знаю лишь один город в Японии, похожий в этом плане на Бейрут. Это Киото. Разница в том, что в жизни этих крохотных бейрутских кварталов участвует зарубежная диаспора. Часть членов каждой из семей уехала жить за границу или вернулась оттуда. Они живут в городе, практически умещающимся на ладонях, и улетают, как перелетные птицы. Разумеется, такое положение вещей не всегда бывает приятным, но оно дает городу приток свежего воздуха. 290-е. Закрытый город, открытый город. В рамках одного из проектов я также прожила три месяца в Киото. Будучи японкой, но из Токио, Я не единожды наталкивалась там на своего рода стеклянную стену. Двери с трудом открывались передо мной. Для незнакомки из другого города приехать в Киото, чтобы собирать рассказы на кулинарные темы, нечто почти немыслимое. Все мною написанное на сегодняшний день в Беруте написано лишь благодаря тому, что мне подарил сам город и его жители. Наверное, жители Киото правы, замыкаясь в себе ради сохранения своих традиций, перед угрозой нашествия туристов, разрушения старых кварталов и всего, что из этого вытекает. Однако бейрутцы поняли, существует иной способ передать свои традиции через расстояние, через страны, убежища. 291. Гнездышки. Конечно, бейрут, не ограничиваясь традиционными кварталами, вмещает в себя еще и пригороды. Но если географические рамки существуют независимо от воли жителей, то возникает ощущение, что эти кварталы, словно деревни, своим присутствием утешают и успокаивают бейрутцев. Перелетным птицам тоже нужны неизменные ориентиры. Деревья, на которые они могут сесть, перемещаясь между двумя или тремя странами. В Бейруте есть нечто гостеприимное, и когда я вернусь сюда то обязательно почувствую, что вернулась в свой город. 292. нас ешь, это вкусно. Если бы я только могла всю оставшуюся жизнь протягивать другим руки. Руки совершают определенное движение при готовке. Когда я пишу, я протягиваю руки. Это мое движение. А еще мне хотелось бы принимать протянутые ко мне руки словно убеждающий: "На, съешь, это вкусно". 293. Запах жасмина. Запах жасмина, цветущего по всей улице и щедро одаряющего, если пройти мимо, своими ароматами, своим присутствием. Это жест достойный подражания, столь же прекрасный, как движение рук человека, готовящего кибех. 294. -е. Разноцветные занавески. Из машины, везущей меня в аэропорт, я замечаю здание, очевидно заброшенное, но необычайно пестрое. Это такая редкость, что невольно притягивает взгляд. На окнах полощутся занавески всех цветов. Они придают этому дому символу войны, какую-то воздушность. Вернувшись в Париж, я узнаю, что видела временную инсталляцию Джада Эль-Хури, художника, много работающего над темой городской памяти. На сей раз он преобразил здание, отмеченное шрамами войны. Для тех, кто пережил военный период, это строение очень символично, а тех, кто войны не помнит, оно оставляет равнодушными. Художник развесил 400 занавесок на окнах 34-этажной башни Эльмур. Еще две недели спустя я выясняю, что его произведение, которое должно было выставляться до сентября 2018 года, в конце мая убрала по соображениям безопасности фирма, занимающаяся восстановлением центра Бейрута, та самая, которая разрушает ткань города. 295. -е. Художник продолжает работать. Джатель Хури, молодой художник, родившийся в 1988 году и принадлежащий к первому послевоенному поколению, продолжает возвращать городу пейзажи, до сих пор не оправившиеся от ран, не стирая при этом их прошлого. На одном интервью он заявил, что постоянно видел, как башня с ее бесчисленными черными окнами реет над городом печальной тенью памяти. Своей инсталляции он хотел сменить эти мрачные ассоциации, придав зданию жизни и красок. Он одел бурдж-эль-мур, башню-мур, в разноцветные занавески и назвал ее бурдж-эль-хауа, башня воздуха. Сегодня в японской литературе Те, кто не знал войны, и даже те, чьи родители не знали войны, начинают браться за табуированные темы того периода, изучать материалы, давать слово поколению, которое ушло, так и не осмелившись высказаться. Может быть, новое поколение, родившееся после войны, подхватит эстафету и напишет историю Бейрута. 296. Фотографии блюд. Если подумать, есть нечто странное в том, чтобы рассматривать снимки блюд, которые вы когда-то ели. Не только потому, что этих блюд больше нет. Это само по себе неудивительно, ведь фотография для того и нужна. А потому что теперь эти блюда стали частью нас. Это как фото беременной женщины, только наоборот. То, что было вне нас, вошло в наши тела. Когда вы делите с кем-то одно блюдо, Часть ваших клеток составляет одинаковые элементы. Пройдет месяц или год, но тела этих двоих, даже если они далеко друг от друга, будут необычайно близки. Именно так возникает пара, семья, круг друзей. Я вспоминаю 321 блюдо, встроенное отныне в мое тело. Если бы я состояла из запахов, я немного пахла бы сейчас берутской кухней. 297. Волнующая кухня. Любая кухня может быть волнующей. Достаточно приоткрыться, чтобы ощутить эти эмоции, если они есть. Ведь бывают кухни без души. Берутскую кухню я считаю волнующей, потому что меня много раз трогали за душу те, кто готовит ее блюда, и те, с кем я сидела за одним столом. Трогали их рассказы о кухне. Эти слова, эти вкусы, каждый кусочек пищи вызывал у меня трепет. Во Франции я постараюсь поделиться бейрутскими лакомствами с парижскими друзьями. Или в Японии с токийскими друзьями. Я буду пересказывать им истории, подаренные мне этим городом, принявшим меня в свое лоно, кормившим меня. Надеюсь, его кухня навсегда останется столь же волнующей, как бы она ни менялась хотя изменения тоже нужны, если только еду готовят сами берутся. Я впервые так думаю. С моим отъездом застолье не закончится. Воцарится пауза перед подачей нового блюда. А пока я буду тренироваться, чтобы правильно запекать баклажанную кожицу на гриле, сворачивать виноградные листья в трубочке толщиной с карандаш и сохранять свежесть цитрусовой кислинки. И я тоже буду готовить для вас. 298. На следующий день На следующий день, после возвращения в Париж, через 12 часов по прибытии, когда я с некоторой ностальгией, если не тоской, еще вспоминала Бейрут, я обнаружила в почтовом ящике письмо от человека, с которым там познакомилась и который много мне рассказывал пока я находилась в Ливане. Человек этот был очень великодушен, но я не знала, как к нему подступиться. В нем была своего рода изящная отстраненность. Каждый раз, когда я пыталась задать ему вопросы, побеседовать с ним, у меня возникало ощущение, что я ему досаждаю. В письме он предлагал встретиться. И вот на следующий день, на сей раз в Париже, мы снова увиделись в одной из чайных. Эта встреча не имела ничего общего с теми, что были у нас в Ливане. Тут я поняла, что в Бейруте было слишком много того, о чем он не мог говорить свободно. Он рассказал мне о своей молодости, о понимании, проявленном родителями, когда он выбрал свой жизненный путь, который казался неоднозначным для Ливана тех времен, и прибавил «К тому же я всего лишь глашатый». Моя роль — распространять ливанскую кухню. Когда я говорю о кулинарной культуре Ливана, то вспоминаю женщин, которые готовят там кибех, движение их рук, и спрашиваю себя, так же ли хорошо я делаю свою работу, как эти руки, готовящие кибех. Рёко, ты наш посредник, ты должна всё это описать и записать. 299 -е. Незаконченная фраза. Иногда, часто и даже в большинстве случаев жизнь текста определяет не автор. Покидая Бейрут, я планировала закончить книгу предыдущим фрагментом. Но последующие события, произошедшие в этом городе и мой второй приезд в Бейрут в ноябре 2019 года, то есть через три недели после начала революции, не позволили мне поставить точку. Я снова оказалась в Бейруте с 4 по 10 ноября 2019 года. Бейрутский книжный салон, ради которого я купила билеты на самолет, отменили. Но я не видела никаких причин отказываться от поездки. Я продлеваю свой текст, чтобы довести его до той точки, где нахожусь сейчас. Трехсотая. Канун драмы. Приехав в 2018 году в Бейрут, я не знала, что это был канун великих перемен, революции. В своих записках я вижу множество наблюдений, зачатков причин, что ныне вызвали революционный протест. Но тогда эти детали не казались предвестниками грядущих событий. Думаю, даже жители Берута не подозревали, что поднимется такая волна протестов. Сегодня многие мне говорят, с каким облегчением они, наконец, смогли выразить свое недовольство. Еще год назад они мирились с обстановкой недосказанности. В 2018 году мы все переживали долгий канун долгой драмы. Я, как и остальные, об этом не подозревала. Предвестие всегда наступает неожиданно, когда события уже неминуемо, но в отличие от канона катастрофы, Вы не жалеете, что попали в преддверие в день перемен».